Глава двадцатая. Рио. Хочешь сказать, что он все еще работает? Халли проводит рукой по бумбоксу стоящему на столику в гостиничном номере. Безотказно. Сколько ему лет? Я молчу, ожидая, пока она сообразит сама. Не может быть! Халли резко поворачивает голову в мою сторону. «Только не говори, что это тот самый, который ты получил, когда тебе было пятнадцать!» «Единственный и неповторимый!» «Вот это да!» Она садится рядом на диван. «И тебе никогда не хотелось поменять его на что-то посовременнее?» «Современная техника даже компакт-диски не воспроизводит, не говоря уже о кассетах!» «Но об этом я молчу!» «Зачем выбрасывать то, что работает?» Отвечаю я. Хали удобнее устраивается на диване, поджимает под себя ноги и открывает ноутбук. «Итак, я подготовила два макета. Мы можем полностью отбросить обе концепции или объединить их, или сделать все, что пожелаешь». Я наклоняюсь к ней, чтобы лучше видеть экран, и при этом закидываю ноги на кофейный столик, заставленный пустыми тарелками. Мы оба переоделись, я в треники и футболку, а она в легинсы и клубную толстовку, которую позаимствовала у меня. После чего я заказал в номер все меню. В основном потому, что Халли не могла определиться, что желает съесть, а я просто хотел, чтобы мы хорошо провели время вместе, поэтому, недолго думая, заказал все. «Да пофиг. Главное, что было очень вкусно». Халли выводит на экран первую трехмерную концепцию. Я чувствую, как глаза у меня ползут на лоб. «Это мой дом?» – недоверчиво спрашиваю я. «Возможно, если тебе понравится». Я наклоняюсь ближе и, соответственно, еще теснее прижимаюсь к ней. «Понравится? Да мне ужасно нравится! Неужели это тот самый дом, что у меня сейчас?» Двигая мышкой, она проводит для меня экскурсию, рассказывая о каждом помещении. Эти цветовые решения не окончательные, их можно изменить. Это просто идея о том, что, по моему мнению, будет хорошо смотреться вместе. В этом варианте есть несколько перегородок, а в другом — скорее концепция открытого пространства. Но добавление стен также означает увеличение стоимости, поэтому если соберешься продавать, это может быть не лучшим выбором. Конечно, я догадывался, что она знает толк в своем деле. Я видел дом Рен, но наблюдать своими глазами, как Халли с нуля превращает мой дом в это? Она такая талантливая. Это впечатляет, и я не могу не восхищаться. Я наблюдал за тем, как она тысячу раз перекрашивала свою детскую комнату, чтобы добиться этого. Да, она может изо дня в день направо и налево хвастаться тем, насколько одарена, и будет права. Халли, выдыхаю я, рассматривая изображение на компьютере. Ты большая умница! Как ты до этого додумалась? Она пытается сдержать довольную улыбку, а затем выводит на экран второе изображение. Я не могу понять, чем эта концепция отличается от предыдущей. Как и в первом варианте, Каждый квадратный сантиметр имеет цвет. Все решения осмысленны, и каждый входящий в дом обязательно почувствует себя в нем желанным гостем. А это главное, чего я жду от этого пространства. Независимо от того, оставлю ли я его себе или продам. «У тебя есть предпочтение?» – спрашивает Халли. «Между двумя». Она смотрит на меня, и тут я понимаю, как близко мы сидим вплотную друг к другу, и наши плечи соприкасаются, а губы на расстоянии волоска от соприкосновения, когда она поворачивается, чтобы вот так взглянуть на меня. Поняв это, Халли не отстраняется, и это кажется победой. Блин, я хочу поцеловать ее снова. «Чтобы выбрала ты?» Спрашиваю я, и мой голос звучит чертовски хрипло. «Ну?» «Тут тебе решать?» «Если стоимость не проблема, то главная разница в том, какой будет планировка — открытой или с комнатами?» «Один вариант не то, чтобы лучше другого. Это вопрос предпочтений». «А если бы это был твой дом? Что бы ты выбрала?» Она скользит взглядом по моим губам, затем слегка отодвигается, создавая небольшое расстояние между нами. «Это не мой дом». Тон у нее непререкаемый и решительный. Я на него не реагирую. Скольжу рукой по ее бедру, потому что мне хочется быть к ней ближе. А ты представь, что это так. Хочу услышать твое мнение. Она выдыхает, устала и с опаской. Халли тяжело представить, что мой дом принадлежит ей. «Мне нравится идея добавить перегородки». Открытая концепция сейчас популярна, вот только, на мой взгляд, она не всем подходит. А почему не подходит тебе? Помимо того, что она обязывает поддерживать чистоту во всех зонах, с перегородками каждое помещение приобретает свою собственную ауру и рассказывает свою историю. При открытой концепции комнаты должны идеально перетекать друг в друга, поскольку обозревается все сразу. «Если твои вкусы меняются так же часто, как у меня, то вместо того, чтобы обновить одну комнату, придется ремонтировать весь дом». Я смеюсь, вспоминая о том, как часто Холли обновляла свою комнату, пока росла. «Тогда с перегородками», — решительно говорю я. «Я должна добавить, что добавление перегородок увеличит не только стоимость, но и сроки реализации проекта». «Отлично». «Добавляем перегородки». Она с подозрением щурится. «Все? Потому что несколько мы можем убрать, если они тебе не нравятся». «Все». «Хорошо», — растягивая слово, произносит она. «Почему с тобой всегда так легко?» «Этот проект должен быть легким. Возможно, она не помнит» но однажды в подробностях рассказала мне, как представляет себе наш будущий дом, и все ее идеи мне понравились. «Есть что-то еще, что нам нужно обсудить?» Спрашиваю я, большим пальцем поглаживая тканью леггинсов, а кончиками остальных ведя по внутренней стороне бедра. «Да». Халли откладывает ноутбук и достает из сумки буклет с образцами. Эта часть не требует окончательного решения, но мне нужно представить боссу общую концепцию дизайна. Я убираю из кофейного столика тарелки, чтобы она могла разместить там буклет, и открываю его. Внутри коллажи с различными эстетическими решениями, которые она создала. Тут и фотографии мебели, и цветовые палитры, и разные принты и узоры. Возможно, для обоев. Опять же, я не знаю, на что смотрю. «Но чем бы это ни было, оно мне нравится». «Есть какая-то определенная эстетика, которая тебе импонирует?» спрашивает Халли, когда мы оба смещаемся на краешек дивана. «Все». Она усмехается. «Что ж, это хорошо. Значит, нам есть из чего выбирать. Если в каждой концепции есть нечто, что тебе нравится, их можно объединить, создав твою собственную». Я снова медленно перевожу на нее взгляд. «Что бы выбрала ты?» Она поднимает бровь, молча напоминая мне о том, что это также зависит от моих предпочтений. А затем ее внимание переключается на мой рот, который ужасно близок к ее. «Если бы это был твой дом, я имею в виду». Я вижу, как в ней снова просыпается настороженность, но Халли, не колеблясь, указывает на свой любимый вариант. Это сочетание насыщенного зеленого и бежевого с мебелью из натурального дерева, которая выглядит удобной и крутой. Это не причудливые дизайнерские поделки, место которым в музее, а мебель, на которой действительно можно сидеть. «Тогда этот», — решаю я. «Рио...» «Хал, я не очень понимаю, на что, черт возьми, смотрю. И ты знаешь, что мне всегда нравился твой стиль» так что это действительно не такое уж трудное решение. Если ты выбираешь это, то и я тоже». «Рио», — вздыхает она. Я готовлюсь к тому, что Халли скажет что-то вроде «Перестань проектировать свой дом с учетом моих пожеланий» или «Перестань копаться в старых воспоминаниях». Но вместо этого она говорит. «Это можно было сделать по электронной почте». Между нами возникает легкость, и мы чувствуем себя непринужденно и весело, как раньше. Мне этого не хватало, такого комфорта и совместимости. Я скучал по ней в моей одежде. Скучал потому, как мы бездельничаем вместе. Никто никогда не знал меня так хорошо, как она, и сейчас становится ясно, что в этом смысле ничего не изменилось. «Могу я спросить тебя кое о чем?» Халли откидывается назад, поджав под себя ноги и повернувшись ко мне лицом. «Конечно. Почему ты хотел, чтобы я приехала сюда?» «Честно». Она кивает, слегка прикусив нижнюю губу. «Я думаю о том, чтобы дать ей полный исчерпывающий ответ, но в итоге склоняюсь к неполному, зато правдивому. Потому что хотел тебя увидеть. Только и всего». «Хорошо». Халли берет мою руку, которая покоится на диване между нами, и кладет ее обратно себе на ногу. Она ласково потирает мои костяшки, ведет кончиком пальца по карте вен на тыльной стороне и, наконец, набравшись храбрости, переплетает наши пальцы. Халли долго смотрит на наши руки, словно припоминает, как это выглядело. И тут я замечаю их, ее ногти. Где были мои глаза раньше, когда она печатала на ноутбуке или орудовала вилкой во время ужина? Я понятия не имею. И беру ее за руку. Халлихард. «Десять разных цветов?» Я растягиваю губы в широченной дурацкой улыбке. «С возвращением!» «Прекрати!» Она смеется, отдергивая руку. «Когда ты это сделала?» «Вчера». Почему? Не знаю. Наверное, потому что делала так всегда и в последнее время снова чувствую себя собой. Она поднимает на меня взгляд. Впервые за долгое время. Я снова беру ее за руку, позволяя нашим пальцам переплестись. Да, я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду.